Глава 19 -я. Мой враг. «Уйди», — глухо проговорил Ару. «Кухня справа от входа». Вот мы и поменялись ролями. Несколько минут назад я выгоняла его, теперь он меня. Но я помедлила и осторожно предложила. «Я могу помочь». «Не можешь», — процедил он. «Уйди». Не знаю, что заставило меня остаться. Возможно, боль, которая в его голосе было больше, чем злости. Или то, что он помогал мне до этого. Но я тут же вспомнила бой в имении вожбранов и вскинула руку. голубое сияние послушно оплело мои пальцы. Я сосредоточилась и постаралась сделать свою магию холодной. Настолько холодной, насколько могла. А затем молча прижала свою ладонь к его груди, просунув ее под его руку. Это оказалось неожиданно горячо. Влаги и крови я не чувствовала, только жар на грани терпимого. Холодная оболочка оберегала мою ладонь от ожога. Я продолжала собирать свою магию, стремясь поддерживать холод. Вместо дыма теперь шёл пар. Во взгляде учителя промелькнуло изумление, которое почти тут же сменилось облегчением. Я была готова к тому, что меня оттолкнут, но спустя пару мгновений Ару отвёл взгляд и прижал мою руку к груди ещё сильнее. Его ладонь была почти такой же горячей, как и рана. Что же это была за тварь? Кто мог так его ранить, что ничего не помогает? Я не сомневалась, что у него был доступ к самым лучшим лекарствам. Интересно, а глава рода знает о проблемах своего сына? Или от него Ару тоже скрывает странную рану? Жар под моей ладонью медленно утихал. Учитель покосился на окно и процедил. «Нужно быстрее завтракать». «Меня ждёт работа». Я осторожно потянула свою руку, и Ару рожал пальцы, позволяя мне убрать её. Стоило отступить на шаг, как его рубашка начала стремительно пропитываться кровью. Он стиснул зубы и выдавил. «Спускайся, я сейчас приду». С этими словами магистр, пошатываясь, побрёл в спальню. Я подавила беспокойство и вышла за дверь. Замок, оплавленный Ару старшим, уже был восстановлен. Я прошла по тёмному коридору и спустилась на первый этаж. Улыбчивая хозяйка, которую я уже видела вчера, суетилась на просторной кухне. Я пробормотала приветствие. Она махнула рукой, приглашая сесть за стол. Там меня уже ждала тарелка с кашей, яичница, свежий хлеб и булочки, кружка горячего чая. Пока я поспешно закидывала в себя еду, Ару вошёл на кухню и сел рядом со мной. Хозяйка тут же поставила перед ним тарелку, и он спокойно поблагодарил. Я услышала, как хлопнула входная дверь, и на кухне появился Руперт. Блондин выглядел довольным и весёлым. Он сбросил пальто и поприветствовал хозяйку, а затем упал на стул напротив нас. «Ну что, как прошла ночь?» — спросил он, подмигивая своему товарищу. «У тебя диван жёсткий», — сухо ответил Ару. Руперт выразительно посмотрел на меня и сказал. «Это потому, что ты зануда, Рой. Вот на твой диван, наверное, жаловаться не будет. Потому что у меня диван нормальный», — фыркнул мой учитель. «Потому что она добрая», — парировал блондин. «Потому что в общежитии койки жёстче». Спустила его с небес на землю я. Ару бросил на меня такой взгляд, что я замолчала и уткнулась в тарелку. Пару минут тишину нарушал только стук вилок и шелест платья хозяйки, которая продолжала суетиться у плиты. Я потянулась за чаем и заметила, что Руперт смотрит то на меня, то на учителя покровительственным взглядом. «Бестолочи вы мои!» Выразительно вздохнул он. «И что с вами делать?» «Ру, прекрати!» Процедил Ару. Тот примирительно поднял руки и пошёл на попятный. «Ладно, ладно. Какие планы на сегодня?» «Отправишь её учить от корки до корки очередную книгу?» «Нет», — мотнул головы учитель, отставляя тарелку в сторону. «Адские врата в южной части города. Я должен подстраховать Хаку». С этими словами он поднялся. Уже у выхода он добавил. «Ариинай, ты идёшь со мной». Наверное, можно было возразить, но я почувствовала облегчение. Меньше всего мне сейчас хотелось возвращаться в общежитие, где меня ждали слухи. Объяснение с Василием мы и... Кай. Кай, который помогал, но при этом тщательно скрывал свое происхождение. Я поднялась в комнату вслед за Ару. На этот раз оружие мне не выдали. «Слабые врата», — пояснил он. «Тогда зачем мы идем туда?» — спросила я. «Разве сегодня ваше дежурство? Там сегодня кто-то из Олсапов и Хаку. Им может понадобиться помощь», — коротко пояснил магистр. Мы вышли на улицу и отправились на юг. Ару спешил, мне приходилось едва ли не бежать следом. Наконец мы попали в незнакомый мне район, и он замедлил шаг. Я догнала учителя и задала вопрос. «Откуда вы узнали, что открылись адские врата?» Какое-то время он продолжал молча шагать вперёд. Я уже думала, что не дождусь ответа, когда Ару коротко бросил. Почувствовал. Я никогда не слышала, чтобы люди могли чувствовать адские врата поэтому с интересом продолжила. «Все огненные это могут». Ару скользнул взглядом по моему лицу и ответил. «Нет». «Только бессмертные?» «Нет». «Только Ару?» Он резко остановился и заглянул мне в глаза. «Только я. Кажется, мы об этом уже говорили. Не болтай. А то вылечу из-за Ихона». Закончила я вместо него. «Знаю, знаю. Буду молчать». Меня снова жгло любопытство и я обещала себе, что разгадаю тайны этого человека. Но пока мне оставалось только шагать с ним рядом. Я оглянулась и снова заметила в подворотне незнакомую шляпу и седые волосы. Ару поймал моё запястье и раздражённо прошептал в ухо. «Прекрати оглядываться. Тебе он ничего не сделает. А вам?» — вырвалось у меня. «Мне тоже пока ничего», — ответил он. После этого учитель выпустил мою руку и ускорил шаг. Я поспешно догнала его. Квартал вокруг нас стал беднее, и я тихо спросила. «Вы сказали, что должны подстраховать Хаку. Это фамилия Кая?» Ару покосился на меня и ответил. «Его мать — внебрачная дочь Луиса Хаку. Хоакин, который дежурит сегодня. Его средний сын и родственник твоего... друга». Последнее слово он произнёс с тем же отвращением, с которым говорил о воде. «Дважды незаконорождённый. Чудо, что у него есть хотя бы половина ядра. Я тяжело вздохнула. С Каем придётся объясняться. И я совершенно не знала, что ему говорить и что теперь делать. Друг он или враг? А Ханс? Последний вопрос я решила повторить вслух. А Ханс? Что Ханс? Не понял Ару. Кто он такой? хансен Хансенхольф Эдвуд. Младший сын нынешнего главы рода. Перспективы бессмертия нет. Демон слабый. Но Этвудов побаиваются. На этой почве я и сдружился с твоим новым приятелем. «Зачем вы так говорите о нём?» — выдавила я. «А что, он уже тебе не друг?» — усмехнулся Ару. «Неужели ты обрела хоть каплю разума?» «Не знаю». Нехотя ответила я. «Он мне помог. Если бы не он, я бы снова попала к менталистам». «Если бы не я, ты бы попала к менталистам», — напомнил магистр. «Точнее, к Лукиану хайгу Возразить ему я не посмела и не успела. Мы резко повернули за угол, и я врезалась в спину незнакомцу. Тут же торопливо отступила на шаг и пробормотала извинения. Смотрела я при этом только на дом, окутанный багровой аурой. Поднять глаза меня заставил только до боли знакомый голос над духом. Ну надо же, какая встреча. В следующий миг я уже стояла за спиной учителя. И мне было глубоко наплевать, как это выглядит со стороны. Сердце колотилось, как бешеное. Больше всего на свете я сейчас мечтала оказаться в своей келье, в общежитии. Даже объяснения с Каем уже не так страшили. Да что там, Юлиус Ару теперь казался мне просто душкой. Я бы отдала всё, чтобы выйти в одиночку против стаиловотов, но не видеть этого человека. Он сделал шаг в сторону, поймал мой напряжённый взгляд и усмехнулся. Этот человек не был стар, и он был бессмертным. Но я должна была признать, что огненный здесь в гораздо лучшей форме, чем он. Коренастый, полноватый мужчина опирался на трость с набалдашником в виде дельфина. Жиденькие и светлые кудри обрамляли обрюкшее лицо. И только серые глаза говорили о том, что это не чиновник средней руки, а глава рода. В следующий миг Ару повернулся, заслоняя меня плечом от его взгляда или не его произнес. «Доброе утро, господин Шэндон. Удивительно, что вы решили посетить столь скромный район Эйнкаджа. Леор Шэндон. Больше в моей голове не было никаких мыслей, только имя моего врага». Голосом, который снился мне в кошмарах, тот ответил учителю. «У меня есть дела в вашем городе, и одно из них стоит за вашей спиной. Я разговаривал с вашим отцом, а он со мной. Заверил его Ару». Но раз он ещё не успел передать вам мои слова, с удовольствием повторю их для вас. Это моя игрушка. По крайней мере, на ближайший год». «Наглый мальчишка», — яростно прошипел Шендон. «Что ты себе позволяешь? Всё, что мне положено по закону. Девочка моя практикантка. И останется ей до окончания договора. Доставляет удовольствие, что дочь кровного врага бегает за тобой, как собачонка? А если и так, то что?» Холодно ответил он. «Не советую переходить мне дорогу, мальчик. Заступничество отца тебя не спасёт. Не думаю, что стоит портить отношения между нашими родами». В его голосе звучала угроза. По моей спине бежал холодок от этого тона. Я сжала кулаки, стараясь скрыть, как дрожат мои пальцы. Но Ару спокойно парировал. «Думаю, что вам стоит меньше прогуливаться по лесам вокруг Энкаджи, господин Шендон. Ты о чём?» спросил мой враг. И в его голосе больше не было бешенства, только напряжение. И это заставило моё сердце подпрыгнуть. Я тут же вспомнила заклинание на дне шахты. Оказывается, Ару ничего не забыл. Наверное, поэтому он и защищает меня. Хочет узнать, что там было нужно Шендону, вывести его на чистую воду. А я мелкая рыбёшка, на которую приманивают щуку. Ответить ему Ару не успел. От ворот, окутанного багровым облаком дома, раздался окрик. «Рой! Ты на дежурстве! Поможешь?» Учитель любезно произнес. «Доброго вам дня, господин Шендон». После этого он повернулся ко мне. Его лицо было непроницаемо. Ару развернул меня в сторону дома и подтолкнул в спину. Я поспешила к ветхим воротам. Учитель шел за моей спиной. Нас встречал еще один блондин с коротко остриженными волосами. Ему было лет сорок-пятьдесят. На худом лице блестели необычайно живые голубые глаза. На шее незнакомца я увидела медальон с такой же половиной круга, как и у меня. Он сочувственно посмотрел на меня, а затем хлопнул по плечу Ару. «Хуакина долго нет, спустишься. Я могу приглядеть за девочкой». Но Кровник покачал головой. «Она пойдёт со мной. У неё половина круга». И, пожалуйста, не впускай сюда Шендена ни под каким предлогом». Мужчина уверенно кивнул и распахнул створку ворот, пропуская нас. Я первая вошла во двор и вздохнула с облегчением. Потом повернулась и подняла глаза на кровника. И тихо сказала «Спасибо». ару фыркнул Только благодарности мне от себя не хватало, Суру. «Шевели ногами. Хуакин мог попасть в беду. Какие там врата?» Спросила я, послушно разворачиваясь к входу в дом. Вот ты мне это и расскажешь, шагай. В дом он вошёл первым. Похоже, здесь тоже сдавали комнаты. Правда, для кого-то победнее. Длинные коридоры с дверями, лестница на второй этаж, кухня справа от входа. И запах. Багровая аура пронизывала всё вокруг. Воздух был сухим и горячим, пахло гарью. Я увидела полосу сажи, которая уходила по лестнице на второй этаж. Часть ступенек обгорела. Ару бросил взгляд на кухню и процедил. «Плохо. Что именно?» «Врата внизу. а Ахуакина, похоже, какая-то тварь загнала наверх». Он взмахнул руками, и цепочки поисковых заклинаний унеслись в темноту. Затем кровник повернулся ко мне и спросил. «Так какие здесь врата?» Я осторожно провела рукой и присмотрелась к магической составляющей багровой ауры. Отметила сгущение в углах коридора и одно самое крупное у кухни. «Седьмой», — уверенно произнесла я. «Отлично». Скупо похвалил Ару. «И это значит что?» Я непонимающе уставилась на него. Учитель раздраженно ответил. «Это значит, что даже тебе здесь бояться нечего и можно разделиться». Спускайся к вратам, а не в подвале. На кухне должна быть дверь. А я пойду на помощь Хуакину. Я молча кивнула и свернула направо. Там меня встретила маленькая и грязная кухня. Почти всё место занимал длинный стол, вдоль которого расположились две скамьи. Наверное, тут столовались постояльцы. Огонь в печи всё ещё горел, в котелке медленно выкипало какое-то варево. Таз был завален грязной посудой, полотенце по цвету скорее напоминало половую тряпку. Пахло это всё отвратительно. Я поморщилась и проскользнула между столом и печью к приоткрытой двери в дальнем конце кухни. Как и предупреждал кровник, за ней оказался спуск в подвал. Я взмахнула руками, и магия стекла с моих пальцев. Врата точно были внизу. Теперь я чувствовала их жар ещё острее. Плохо было то, что сейчас они забивали свои тягучие ауры и всё пространство, и в нём могли таиться твари. На учитель прав, если самая главная тварь наверху, то с мелкими полиморфами я справлюсь. Стараясь не шуметь, я быстро преодолела крутые ступеньки и оказалась в подвале. В дальнем конце помещения тускло светились врата. Я огляделась в поисках полиморфов, и в этот момент чьи-то пальцы сомкнулись на моём запястье. Я инстинктивно дёрнулась, но в тот же миг перед моим носом пронеслось что-то горячее и рыжее, Я взмахнула рукой и погасила своей магией искру размером с кулак. Незнакомец не выпустил меня, а только ругнулся и затащил под лестницу. «Тихо», — услышала я. «Ты практикантка Роя, да? А вы кто?» С вызовом спросила я, пытаясь рассмотреть его в кромешной тьме. хоакин виновато сказал он, — «Хаку, можешь сотворить магический светлячок послабее? На мои эти штуки наводятся». Я взмахнула рукой, и над нашими головами вспыхнул тусклый голубоватый огонёк. Напротив меня стоял кудрявый брюнет лет сорока в немного старомодном костюме. Половины рукава на правой руке не было. Выглядел он потрёпанным. Затем я увидела у него на шее медальон в половину круга. И подумала, что за то время, что я провела в Энкадже, успела привыкнуть к тому, что меня окружают сильные маги. И стандартная половина круга в сорок уже казалась удивительной хотя это было участью большинства. «Мой учитель ищет вас наверху», — сообщила я. найдет он там Сторгса». Уныло вздохнул мой новый знакомый. Я решил сначала закрыть врата. Тварь всё равно не сможет вырваться, меня же страхует Мэтт. Но не вышло. В этот момент в стену возле нас врезалась ещё одна рыжая искра. Я взмахнула рукой и погасила её, а затем осторожно выглянула из-под лестницы, И тут же поняла, почему Хоакен не справился. Из адских врат на меня смотрел огромный глаз. зелено коричневый с алым вертикальным зрачком. В следующий миг исчез, и в нас полетела ещё одна искра огня. Я встретила её на полупути своей магии и снова нырнула под лестницу. «Искроват!» — удивлённо выдохнула я. «Он не может пролезть во врата такого слабого уровня, но и не даёт их закрыть». Хоакин уныло кивнул и добавил. «Видела такое когда-нибудь. Только читала о подобных случаях в учебнике. Покачала головой я. Но нас двое, значит, справимся?» Кажется, эта идея ему не пришлась по душе. «Может, дождём роя Нервно предложил Хоакин. Но я ответила. «Нет. Он приказал мне заняться вратами. Если вы сможете отогнать из кровата, я попробую закрыть врата. Или я могу отогнать из кровата. «А вы шить врата?» Он немного подумал и выдавил. «Я буду шить». Я кивнула и провела рукой по волосам. Розовые пряди начали источать свет. Хоакин открыл рот от удивления. Я удержалась от смешка. Этот человек выглядел нелепом и его берут в патруль? Неужели у огненных и правда в патруль ходят все магически одарённые? Нужно спросить об этом. Когда учитель будет, если не в хорошем, то хотя бы в нейтральном расположении духа. Мой новый знакомый, наконец, подобрал челюсть и начал. «Твои волосы помогут мне уклоняться от атак из кровата», — пояснила я. «Выходите, когда я заткну дыру». Большого энтузиазма на его лице я не увидела. Но делать нечего. Другого напарника не предвиделось. Разве что появится Ару но я подозревала, что если не справлюсь до его прихода, получу очередной нагоняй за безголовость и беспомощность. И мысль об этом злила. Я выскочила из-под лестницы и зигзагами понеслась вперёд. Водная магия, часть которой я сосредоточила в волосах, предупреждала меня об опасности. Я успешно увернулась от десятка искор, а затем взмахнула руками и ударила. Сначала сетью, где запуталась часть новых искр а потом плотным потоком, который заставил глаз исчезнуть. Отрёва твари вздрогнул пол. Я накачивала своё заклинание магии чтобы держать плотность воды постоянной. Так как сдерживать приходилось сильного демона, да ещё и частично на его территории и в аду, магия утекала с бешеной скоростью. «Давай!» — крикнула я хуакину «Мне казалось, что он идёт ко мне медленно до ужаса!» Наконец хуакин встал справа от меня и неловким жестом соединил пальцы. Огненные нити он создавал медленно и также медленно захватывал края прорехи и тянул их друг к другу. Я еще раз подумала о том, насколько хорош мой учитель. На самом деле попасть на практику к сильному магу — большая удача. Я и мечтать не могла, что в Лиэнскале буду учиться у бессмертного и была бы на седьмом небе от счастья. Но Рой Ару мой враг. Всё то время, что Хоакин медленно закрывал врата, мне приходилось удерживать из кровата внутри потоком воды. Плотность нельзя было ослабить ни на минуту. Я чувствовала сопротивление демона. Когда проход, наконец, был закрыт, я выдохнула с облегчением и пошатнулась. От слабости закружилась голова. На миг я испугалась, что потеряю сознание, но вместо того, чтобы рухнуть на пол, уперлась спиной в чью-то грудь. Я вздрогнула и услышала над ухом сухую похвалу кровника. «Отлично!» Я поспешно отлепилась от него и покосилась на хуакина Тот сидел на полу и тяжело дышал. «И это меня Ару назвал слабачкой? А он тогда кто?» В этот момент учитель окинул меня критическим взглядом и спросил. «До выхода сама дойдёшь?» Я кивнула, и он направился к хуакину Помог ему подняться на ноги и повёл к лестнице. Тот еле шевелил ногами. Я шагала следом. У ворот Арус дал мага его товарищу и сказал. «Пора зачищать. Надеюсь, департамент ты оповестил. Что, Шендон?» постояло и ушёл. Доложил тот, кого звали Мэттом. Ару кивнул и бросил мне. «Идём». Но ушли мы недалеко. У поворота он остановился и начал задумчиво оглядывать окрестные дома. «Что случилось?» Осторожно спросила я. Я была готова к тому, что мне не ответят. Но Ару неожиданно спокойно произнёс. «Мы встретили Леора именно здесь. Этот район слишком беден, чтобы он жил здесь. И для того, чтобы здесь обитали его друзья. Лавок с ценностями, которые могли бы заинтересовать главу влиятельного рода из западной столицы, здесь я тоже не наблюдаю. Что он здесь делал?» Я огляделась и пожала плечами. А учитель продолжил. «Сомневаюсь, что прогуливался». «Значит, у него здесь были какие-то дела, причём с не самыми законопослушными жителями Иэнкаджа. Или он готовит очередную пакость, как в шахте. Ты сможешь почувствовать его заклинание?» Я печально покачала головой. «Только если он не пытался скрыть его, и это маловероятно. Немного подумав, Ару приказал. Обойдём квартал на всякий случай. Если что-то почувствуешь, дай знать». «Вернёмся сюда вечером, когда у тебя восстановится магия, и ты сможешь создать мощное поисковое заклинание». Так мы и сделали. Но ничего не нашли ни утром, ни вечером. Арох хмурился и молчал. На этот раз он проводил меня до ворота Ихона. Прежде чем я успела пробормотать прощание, кровник предупредил. «Одна за ворота не ногой, ясно?» Я поспешно кивнула. «Он что, меня совсем за дуру держит?» Я из Шейрвальда три года не выходила. Тут хотя бы с сопровождением можно гулять. Патрулировать. Я поплелась в комнату. Волнения последних дней оставили меня совсем без сил. Больше всего я хотела дойти до комнаты и спать, спать, спать. Но возле двери меня ждал человек, которого я сейчас меньше всего хотела видеть. Кай прислонился к стене и скрестил руки на груди. Стоило мне остановиться в паре шагов от него, как он поднял на меня глаза и с лёгкой улыбкой произнёс. «Мне нужно сказать тебе кое-что важное, Ариенай. О самом важном ты уже умолчал», — ответила я. Кай изменился в лице и отшатнулся. А затем всё понял. «Он тебе рассказал». Я молча кивнула, не в силах вымолвить больше ни слова. Потом попыталась пройти мимо него к двери. Ка схватил меня за руку и проговорил: Подожди, нам нужно поговорить, и это важно сейчас. В Его голосе была мольба. Внутри меня боли и ярость боролись друг с другом. Я заколебалась. «Слушать его или нет.